Знак тайного братства. На следующий день в канун Пасхи работать не пришлось. После завтрака многие поднялись наверх, вздремнуть еще часок. «И ты, краба, тоже иди», — сказал Тонда. «Поспи и в запас». «Запас? Как это?» «Узнаешь». «Ложись и спи как можно дольше». «Ладно, пойду. Извини уж, что все спрашиваю». На чердаке кто-то завесил оконце тряпкой. «В полумраке скорее заснешь». Крабата улегся на бок, спиной как кошку. Поткнул лицо в ладони. Он спал, пока его не разбудил Юра. «Вставай, Крабат, стол накрыт. Уже обед?» Юра, смеясь, сорвал тряпку с конца. «Ха-ха! Обед! Солнце заходит! Эх ты, Соня!» кто от вечер под мастерей обедали ужин или разом. Еда была особенно вкусная и сытная, словно на праздник. «Ешь побольше, Крабат!» Посоветовал Тонда. -то. «В другой раз есть придется не скоро. В сумерках в людскую вошел в мастер. Все встали в круг. Он в середине. Начали считаться, словно для игры в прятки. Только слова считалки звучали очень уж странно. Сперва мастер вел счет слева направо, потом справа налево. Первым вышел Сташков Тремандруш. Они молча покинули круг и удалились. Мастер начал счет заново. Теперь жребий пал на Марта Найханса. За ними ушли Лышка и Петер. Последними остались Крабаты и Тонда. Медленно и торжественно повторил мастер неведомые слова. Потом движением руки отпустил их.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 «Как давно это было?» «Неужели прошло всего три месяца?» «Даже не верится!» «Шварцкальм!» — кивнул Тонда. Между деревьев мелькнули огоньки деревеньки, А Тонда свернул направо. Сухая песчаная тропка вела через кусты мимо одиноких деревьев в поле. Здесь, на просторе неба, казалось, шире и выше от блеска звезд. «Куда мы идем?» — не удержался Крабат. «Увидишь!» Свернули на полевую тропку, ведущую мимо деревни, вышли на дорогу, уходящую в темневший невдалекий лес.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 Корбат попытался его возобновить. Послушай, Тонда, но так э, всегда в школе чернокнижие. Мастер читает из характера, а ты уж не зевай, запоминай. Да, э, не думал я, что так учится колдовству, так и учится. А мастер здорово рассердился, что я невнимательно внимательно слушал. Да нет, не так уж. Другой раз я постараюсь все запомнить. Как ты думаешь, э, смогу? Конечно. Разговор явно не клеился, видно, Тонде не хотелось говорить. Прислонившись спиной к кресту, он сидел прямо и неподвижно, устремив взгляд куда-то вдаль за деревню, простор, освещенного луной поля. Карбат тихонько окликнул его, но тут не ответил. Мальчику стало как-то не по себе. Краем уха он слыхал, будто некоторые люди знают тайну, как выпорхнуть из себя и блуждать невидимкой, оставив пустую оболочку. «А что, если и то он да выпорхнул из себя?»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 «Колокола, слышишь?» Четверга колокола молчали вот сейчас, пасхальную ночь. Окрестные деревни, поля и луга огласились глухим гулом и рокотом, а потом мелодичным колокольным звоном. И с первым же удара колокола к небу вознесся высокий, чистый, девичий голос. Это была старинная песня. Карбат знал ее и раньше любил подпевать, но сейчас слушал, словно в первый раз в жизни. К одинокому голосу присоединились еще несколько. Хор допевал страфу, и снова голос»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 «Я любил одну девушку. Ее звали Варшула. Вот уже полгода, как она в могиле. Я не принес ей счастья. Помни, никто из нас, мельницы не приносит девушкам счастья. Не знаю, почему это так, и пугать тебя не хочу. Но если кого-то полюбишь, не подавай виду. Постарайся, чтобы мастер и не заметил, и не пронюхал лышка. Тот ему все доносит». «Значит, это они?» «Не знаю».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 «Возьми вот эту обугленную лучину и повторяй за мной». Они рисовали знак друг у друга на лбу. При этом Крабат повторял за Тондой. «Я мечу тебя углем от деревянного креста». «И я мечу тебя, брат, знаком тайного братства». Они поцеловались, потом засыпали костер песком, разбросали оставшиеся хворост и отправились домой. То он довел Крабата той же дорогой, полем вокруг деревни, к лесу, окутанному утренним туманом. Вдруг вдалеке возникли смутные очертания процессии, Они приближались, на навстречу молча шли друг за другом девушки в темных платках и с глиняными кувшинами в руках. «Спрячемся», – прошептал Тонда. «Они несут пасхальную воду, как бы не испугать их». Они шагнули в тени изгороди и притаились, девушки прошли мимо. Харбат знал, этот обычай пасхальную воду надо набрать из источника до восхода солнца и молча нести домой. Умывшись ею, будешь красиво и счастлива весь год. И еще, если несешь воду в деревню не оглядываясь,